Глава вторая «О боже, зачем вы позвонили?» — страдальчески морщусь я. «Решили утопить меня в озере позора?» «Совсем нет», — ответил собеседник, явно улыбаясь. «Просто искренне хотел узнать, как ты себя чувствуешь». «Сгораю от стыда. Честно признаюсь, чувствую, как пылают щеки». «Правда?» «Дмитрий, видимо, решил добить меня окончательно». Уже немного осталось до угля. Кисло добавляю красок в свой покаянный образ. Все настолько плохо, неожиданно учтиво произнес собеседник. Жить буду, но однозначно уже без спиртного. Мрачно предрекаю в ответ. Голос и интонация собеседника были очень приятные, Особенно мнение, разбалованное вниманием противоположного пола. По-настоящему мужской бархатный тембр. Хотелось слушать его дальше, хоть и было мучительно стыдно. «Ты всерьез меня не помнишь?» — вдруг удивился бог секса. «Нет, честно отвечаю. Вчерашний вечер словно выпал из моей жизни. Я пью шампанское в клубе, свет выключили. Свет включили, я умираю от похмелья на диване подруги. Могу сказать от себя, тебе было очень весело», — понимающий хмыкнул Дмитрий. Почему вы со мной на Ты? Немного раздраженно интересуюсь причиной фамильярности. Считаю, что мы уже прошли эту стадию, усмехнулся собеседник. Даже не знаю, хочу ли я подробностей. Глухо бормочу скорее себе, чем ему. И потом, язык не поворачивается говорить с девушкой на Вы, когда она уже сидела у меня на коленях, весело произнес мужской голос. Замираю, как заяц перед удавом. Что я делала? О, Боже! «Алло!» — спросил голос из телефона. «Скажите, что это шутка?» — хриплю в ответ. «Какой ужас!» «Ах, если бы!» — веселился собеседник. «Я тоже был сильно удивлен. Даже рад, что ты прогнала мой день рожденный подарок от друзей». «У вас вчера был день рождения?» хватаясь за эту тему, чтобы не развивать мое вчерашнее позорище. «Технически он у меня еще длится», — хмыкнул понимающий Дмитрий. «Мне повезло родиться в женский день. Просто по традиции справляю заранее. Все друзья уже женаты и заняты своими половинами, а меня поздравляют поздно вечером седьмого». «Черт, я испортила человеку день рождения. Такое вряд ли быстро забудется». «С днем рождения», — мрачно поздравляю мужчину. «Спасибо», — развеселился именинник. «Простите еще раз, что все так ужасно получилось. Еще раз произношу, намекая на конец разговора». «Не хочешь загладить свою вину?» — иронично спросил Дмитрий. «В смысле? Ошарашенно уточняю. Имея в виду, мужик, тебе вчерашнего мало?» «У нас сегодня праздник», — вдруг сказал он. «День рождения и главный женский день. Хочешь сходить куда-нибудь?» «Э, — Нет, — решительно отвечаю. Мне хватило позора за глаза на несколько лет. Я так и понял, что вчерашний вечер был исключением из правил. Пролил бальзам на мою истерзанную душу Дмитрий. — А можно встречный вопрос? Вдруг интересуюсь, даже не зная почему. — Конечно, — удивился собеседник. — Как вы записали мой номер? — Праздничная замена. — весело ответил мужчина. — Ты мне имени своего не сказала? — О, боже, облегченно произношу. Кажется, остатки мозга у меня еще есть. — То есть ты так и останешься праздничной заменой? — удивился Дима, бог секса. — Да, уверенно отвечаю и даже киваю, но этого он, конечно же, не видит. — Надеюсь, мое свинское поведение быстро забудется. «Я бы хотел еще увидеться с тобой», — спокойно сообщил мужчина, чем удивил меня. «Боюсь, что не переживу позора, если посмотрю тебе в лицо», — вздыхаю в ответ. «Уверена, ты еще и ржать будешь надо мной». «Почему-то общаться с ним легко. Что-то было в этом разговоре такое уютное. Или от того, что в комнате темно, и мужской голос оказался очень приятен?» «Нет, ты что, я не такой». Уверил меня Дима. Буду делать вид, что произошедшего никогда не было. Я так не могу, смущенно признаюсь. Я-то точно буду знать, что ты свидетель моего позора. Вот ты мнительная, хмыкнул мужчина и с улыбкой добавил. Скажи хоть, как тебя зовут, незабываемая моя. А может, клиент пожелал сохранить инкогнито? Предлагаю, не особо надеясь на успех. Пф. Время сорвать маски, залихватски произнес Дима. Я ведь даже не знаю, кто ты, как выглядишь и вообще чем занимаешься, возмущаюсь, желая отодвинуть его от цели. Не то чтобы мне было жалко назвать свое имя, но все же это было шагом к сближению, а я хотела и дальше изображать страуса. Не помню, значит, ничего не было. А Наташку заткнул. У меня достаточно похожих историй о ней. — Я Дима, — напомнил бог секса. — Работаю инженером, могу прислать фото, если хочешь. — Нет, — отказываюсь. — А чего вдруг ты выложил все о себе? — Хочу встретиться еще раз, — напомнил мужчина. Судя по звуку из трубки, он ложился. Вдруг на заднем плане послышался собачий лай. — У тебя собака? — Интересуюсь, что уйти от разговора о встрече. — Ага, — подтвердил он. Не увеливая от вопроса. «Блин, я в жизни вообще трусиха». Признаюсь честно, не чувствуя угрозы с его стороны. «Вчера мне так не показалось», — весело отозвался Дима. «Хватит. Если ты перестанешь намекать на вчерашнее, я так и быть скажу, как меня зовут». Покорно вздыхаю и предлагаю компромисс. Надо же было как-то закрыть эту тему. «Хорошо», — согласились со мной. «Я уже забыл». «Лера». Медленно сообщаю. Красивое имя. Сделал комплимент Дима. Закатываю глаза. Клише. Спасибо. Язвлю. Итак, Лера, хочешь в кино? Вдруг огорошил меня собеседник. Нет. Как-то уж слишком резко отвечаю на вопрос. Жестоко. С явным сожалением отозвался мужчина. Безжалостная ты. У тебя же день рождения, вдруг вспоминаю. Неужели некому сходить с тобой в кино? Если ты не забыла, вдруг произнес он кряхтя. Сегодня 8 марта, все друзья с женами, подругами, невестами. У меня такого не имеется, и в последние несколько лет свой праздник я справляю в гордом одиночестве. Чего это так все печально? Интересуюсь, чувствуя за этим некую историю. Это мне так знакомо. «Почему же не обзавелись семьей?» «Не встретил подходящую девушку», — вздохнул оппонент, лаконично ответив. «Да ладно», — недоверчиво восклицаю. «В России перевес женщин, девять миллионов, и вы одиноки?» «Иногда кажется, что вас не осталось вовсе», — усмехнулся Дима. «Поверь, достойных много», — уверенно произношу. «Вот Наташка, например, чем недостойная?» «На работе тоже девчонок-одиноких предостаточно». «Где?» — вдруг спросил весело Дима. «Адреса, имена, телефоны. Вот где вы кучкуетесь? Можно конкретнее?» эм, «Да везде», — однозначно отвечаю. «Это только кажется, что познакомиться так легко, а на деле это практически невозможно», — со вздохом произнес страдалец. «Мне кажется, мужчинам легче подойти, чем нам» вставляя общепринятую норму. «Какой процент вероятности, что ты пошла бы пить со мной кофе при знакомстве где-нибудь на улице?» – вдруг спросил Дима. Задумавшись, я поняла, что отнеслась бы скептически к мужчине, подойди тот знакомиться и начни зазывать на кофе. «Ты тут?» – спросил собеседник. «Да», – откликаюсь я, – думаю. «Вот видишь, даже по телефону ты раздумываешь», – заметил Дима а вживую, скорее всего, быстро отказалась бы и убежала подальше и побыстрее. «Сегодня восьмое марта», — сдержанно напоминаю. «Сегодня у каждого мужчины с цветами есть шанс на все, что он захочет». «Тогда давай встретимся», — тут же предложил он, явно улыбаясь. «Я не могу», — замявшись, произношу в десятый раз. «Почему? Мне показалось, что у тебя никого нет», — с сомнением напомнил Дмитрий. Я и не говорила, что у меня кто-то есть, поморщившись отвечаю. И хватит обсуждать мою личную жизнь. Ладно, неохотно соглашается мужчина. Так почему ты отказываешься? Я хороший. От последней фразы произнесенной столь убедительно, я расхохоталась. О боже, ну что за глупая ситуация. Я не сомневаюсь. Тут дело в другом. Пытаясь откреститься от свидания. Ты стесняешься? — догадался бог секса. «Как бы да», — неохотно призналась я, растягивая слова по слогам. «И вообще, хочется провалиться сквозь землю от стыда». «Что мне сделать, чтобы ты перестала думать о вчерашнем вечере?» — в лоб спросил он. «Дать мне время пережить свой позор», — бурчу в ответ. «Ладно», — соглашается собеседник. «Можно спросить?» «Давай». «Как ты меня записала в телефоне?» — неожиданно спросил Дима бог секса. «Просто Дима», — насторожно отвечаю. «Ммм, просто мне показалось, что как-то иначе», — произнес со смехом мужчина. Я не смогла не рассмеяться в ответ на его веселый тон. Он явно был в курсе, как именно был записан в контактах. «Ну и гаджеты, бурчу, перестав смеяться. «Каким боком я вдруг определила тебя как бога секса?» Ты не захочешь знать, а я обещал забыть вчерашний вечер, напомнил он явно улыбаясь. Этот задор передался даже через сотовую связь. Так нечестно! Возмущаюсь, желая знать подробности. Соглашайся на встречу и узнаешь, каким образом я получил столь лестное прозвище. Еще раз хохотнул бог секса. Это называется шантаж. Строго осекаю собеседника. Юриста в человеке не заткнуть даже в повседневной жизни. «Нет, это зовется уговорами», — возразил Дима. «Соглашайся, незабываемая Валерия. Я тебя не обижу».